Ряд политических телеграмм Корнилова произвел огромное впечатление на страну и вызвал у одних страх, у других злобу, у третьих надежду. Керенский колебался, но поддержка комиссаров и комитетов, некоторое успокоение и упорядочение Юго-Западного фронта, вызванное, между прочим, смелой решительной борьбой Корнилова с армейскими большевиками. То удручающее одиночество, которое почувствовал военный министр после совещания 16 июля. Бесполезность оставлять Брусилова на посту Верховного и безнадежность возглавления вооруженных сил генералом новой формации, уже доказанное опытом Брусилова и Гутера. Настоятельные советы Савенкова Вот ряд причин, которые заставили Керенского, ясно отдававшего себе отчет в неизбежности столкновения в будущем с человеком всеми фибрами души, отрицавшим его военную политику, решиться на назначение верховным главнокомандующим Корнилова. Не подлежит никакому сомнению, что Керенский сделал этот шаг только в порыве отчаяния. Такое же чувство обреченности руководило им, вероятно, при назначении управляющим военным министерством Савенкова. Столкновения начались раньше, чем можно было ожидать. Получив указ о своем назначении, Корнилов тотчас же послал временному правительству телеграмму, в которой докладывал, что принять должность и привести народ к победе и приближению справедливого и почетного мира он может только при условиях. Первое. Ответственности перед собственной совестью и всем народом. Второе. Полного невмешательства в его оперативные распоряжения и поэтому и в назначение высшего командного состава. Третье. Распространение принятых за последнее время мер на фронте и на все те местности тыла, где расположены пополнения армии. Четвертое. Принятие его предложений, переданных телеграфно на совещание в Ставку 16 июля. Прочтя в свое время в газетах эту телеграмму, я был немало удивлен содержанием первого пункта требований устанавливавшего весьма оригинальную государственно-правовую форму суверенитета верховного командования впредь до учредительного собрания и ждал с нетерпением официального ответа его не последовало как оказалось в Совете правительства по получении ультимативного требования Корнилова шли горячие дебаты, причем Керенский требовал для поддержания авторитета верховной власти немедленного устранения нового верховного главнокомандующего. Правительство не согласилось, и Керенский, обойдя молчанием другие пункты телеграммы, ответил лишь на второй, признанием за верховным главнокомандующим право выбора себе ближайших помощников. В отступлении От установившегося и ранее порядка назначений правительство одновременно с назначением Корнилова издало указ без его ведома о назначении генерала Черемисова главнокомандующим Юго-Западным фронтом. Корнилов счел это полным нарушением своих прав и послал новый ультиматум, заявив, что он может оставаться в должности Верховного только при условии, если Черемисов будет удален, и притом немедленно. До выяснения вопроса отказался ехать в Могилев. Черемисов, в свою очередь, крайне нервничал и грозил с бомбами в руках войти в штаб фронта и установить свои права главнокомандующего. Это обстоятельство еще более осложнило вопрос. И Корнилов докладывал по аппарату в Петроград, что считает более правильным увольнение Черемисова в отставку. «Для упрочения дисциплины в войсках мы решились на применение суровых мер к солдатам. Такие же меры должны быть применяемы и к высшим войсковым начальникам».